Глава двенадцатая Первым делом мисс Пентикас отправила меня на курсы стенографии. И вот я, двадцатилетняя, по-прежнему не вылезающая из комбинезонов и фланелевых рубашек, оказалась среди двух десятков чопорных и благообразных секретарш из Мидтауна. Не самые мои любимые три часа в неделю, но в дальнейшем они оказались весьма полезными. В тот час разговора с Риэль Беллистрад я почти не поднимала голову от блокнота. Ясновидящая была верна своему слову и отвечала на все поставленные вопросы. Без запинок и пауз для размышлений. Если она что и выдумала, сказать наверняка невозможно. Если верить словам доктора Уотерхаус, Беллистрат мастерски умела обманывать, так что ни одно ее слово я не принимала на веру. Вот запись беседы. Лилиан Пентикаст или ЛП. «Где вы родились, мисс Беллистрат?» Ариэль Беллистрат или А.Б. Пожалуйста, называйте меня Ариэль. Я родилась в Новом Орлеане, но росла в разных местах. Лузиана, Флорида, Теннесси, Техас, Калифорния. Короткое время в Лондоне и Париже, а подростком жила в Саванне, штат Джорджия. Л.П. И что послужило причиной такого образа жизни? А.Б. Моя мать путешествовала. Л.П. По работе или ради удовольствия? А.Б. Это тяжелый вопрос. Видите ли, моя мать была куртизанкой. Мужчины нанимали ее в качестве эскорта на неделю или месяц. Иногда на более долгий срок. Иногда для одного особого события или на время отпуска. Один мужчина нанял ее для полугодового тура по Европе. Так и оказалось в Лондоне и Париже. Вас это шокирует? Л.П меня давно не шокирует какими путями женщинам иногда приходится пробивать себе путь в жизни вы повсюду ее сопровождали а б не всегда а когда сопровождала с нами ездила няня или еще какая нибудь компаньонка или она оставляла меня в городе с подругой которой доверяла в поездке по европе нас сопровождала бабушка за счет клиента разумеется л п наверное ваша мать была очень красива «А.Б. В том-то и дело, что нет, мисс Пентикост. Точнее, она была привлекательной, и хорошо сложена, но ничего выдающегося. И все же она была удивительной. Мужчинам нравилось быть с ней рядом. Л.П. Вы упомянули свою бабушку. Она одобряла профессию вашей матери. А.Б. Нет, конечно, но быстро поняла, что никакие ее слова не изменят мамин образ жизни». Однако причины неодобрения окоренились не в стереотипах относительно сексуальной жизни, а в опасениях за мое образование и обучение ремеслу. ЛП. Ваше обучение ремеслу? А. Б. Мой талант впервые открылся во время путешествия за границу. Бабушка застала меня за игрой с самой собой. Я разговаривала с отсутствующими людьми. Мама тоже это замечала, но я была всего лишь ребенком в 8 или 9 лет а в таком возрасте вполне обычно иметь воображаемых друзей. Но бабушка обратила внимание. Когда она спросила, с кем я разговариваю, я ответила, что с Шарлоттой. Она спросила, кто такая Шарлотта, и я сказала, что это одна девочка моего возраста, которая очень больна. Однажды утром она проснулась, и никто ее не слышал и не видел, даже мама, папа и брат, и она очень испугалась. Л.П. Шарлотта была привидением А.Б. «Мне не нравится это слово, сразу вспоминаются истории о привидениях. Их цель — напугать, но не нужно бояться мертвых». Так учила меня бабушка. Она убедила маму оставить меня в саванне. Это фамильный дар. У моей бабушки его не было, но им обладали ее сестра и мать. Она знала, как мне помочь и как научить использовать мои способности. Небольшое примечание. Я пропущу часть о ее жизни в саванне и как она училась разговаривать с призраками. То есть сидела в склепах, скрестив ноги и ждала, когда появятся духи. А заодно научилась гадать на картах Таро и узнала, какая колода лучше. Французская версия XVIII века или более современная колода Райдера Уэйта Смита. Это интересно, если вы любитель всего такого. Лично я предпочитаю, чтобы выдумки снабжались соответствующей этикеткой. А кроме того, хочу побыстрее перейти к недавнему загадочному убийству. Скажу лишь вот что. Беллистрат рассказывала историю своего воспитания с таким достойным сценой чувством ритма, которое приобретается с долгой практикой. Предполагаю, те якобы тяжелые признания были опробованы на многих клиентах. Возвращаюсь к разговору. Л.П. Как вы познакомились с Абигейл Коллинс? А.Б. На выставке в музее около двух лет назад мне ее представил другой клиент. Уже не помню, кто. Между нами тут же возникла связь. Она пришла ко мне на следующей неделе. ЛП. Возникла связь. Не могли бы вы описать подробнее, что это значит? А. Б. С каждым клиентом по-разному. Для меня это значит полную ясность относительно этого человека. Я четко вижу и чувствую то, что отравляет ему жизнь. Он же видит во мне то, чего ему недоставало в жизни. Некоторые запутались, некоторые с чем-то борются, а кое-кто просто может поговорить со мной откровенно, как ни с кем другим. ЛП. Похоже на отношения пациента с психотерапевтом. АБ. Именно так. Хотя, в отличие от психотерапевта, я понимаю, что внутренний мир человека не всегда может дать все ответы. Есть еще и потусторонний мир. ЛП. И к какому типу клиентов принадлежала миссис Коллинз, которые запутались, с чем-то борются или просто хотят поговорить? А.Б. Она была в поиске, хотела добиться в жизни чего-то большего. Л.П. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? А.Б. Нет. Л.П. Нет. А.Б. Подробности духовных путешествий, в которые мы с клиентами отправляемся, я обсуждаю только с ними и храню в тайне. Я связана клятвой хранить их в секрете. Л.П. Мисс Беллистрадт, ясновидящая, не адвокат. Закон не признает необходимость хранить тайну вашей профессии. А даже если бы признавал, со смертью миссис Коллинз больше нет необходимости хранить тайну. А.Б. Но она не умерла? «Абигейл покинула тело, но не покинула этот мир. Она до сих пор где-то рядом, со всеми своими страстями и секретами, и мы должны это уважать. Да, и, пожалуйста, зовите меня Ариэль. ЛП. Ариэль, вы должны понимать, среди того, что обсуждала с вами миссис Коллинз, среди ее страстей и секретов, лежит ключ к разгадке ее убийства». Если, как вы сказали, она связалась с вами из могилы и направила ко мне, наверное, конфиденциальностью следует пренебречь. А. Б. Понимаю, и я на вашей стороне, но в то же время не хочу разглашать интимные подробности ее жизни посторонним. Могу сказать только, что брак Абигейл был трудным. Она осталась с мужем ради детей и заплатила за это высокую цену своим рассудком, сердцем и душой. Л. П. «Под трудным браком вы подразумеваете физическое насилие?» «А.Б. Боюсь, больше я ничего не могу сказать». «Л.П. И как же вы ей помогали?» «А.Б. Я показала ей свет в конце туннеля, что она не в ловушке. Есть способы вернуться к нормальной жизни, и что она может быть счастлива». «Л.П. Это было вскоре после смерти ее мужа?» «А.Б.» «На что вы намекаете?» «Л.П. Просто хочу установить хронологию событий». «А.Б. Позвольте говорить откровенно. А.Б. не имеет отношения к смерти мужа. У меня нет причин не считать его смерть самоубийством, и она много раз говорила мне о том же». «Л.П. Она выражала предположения о причинах его самоубийства». «А.Б.» Тут мы снова заводим речь об интимных подробностях ее жизни и чувствах, которые я не могу обсуждать. ЛП. А как насчет того, что недавно она изменила мнение относительно участия компании в производстве военной продукции? Об этом вам удобно говорить? А.Б. Учитывая, что Абигейл говорила об этом публично, да. Совесть больше не позволяла ей участвовать в кровопролитии. ЛП. Эта перемена точки зрения произошла благодаря вашему влиянию. АБ, безусловно. Когда вы поймете, насколько тонка завеса между мертвыми и живыми, какая боль остается даже после последнего дыхания, гораздо труднее отмахнуться от убийств, даже когда они происходят ради, так сказать, благой цели. ЛП. Кстати, о завесе между мертвыми и живыми. Давайте перейдем к событиям вечеринки на Хэллоуин. «Кто решил включить вас в программу развлечений?» «А.Б. Решение целиком и полностью приняла Абигейл. Я редко вызываю мертвых вот так публично. Мои таланты лучше всего раскрываются, когда я могу сосредоточиться на судьбе одного человека, на одном сердце. А подобные сеансы часто превращаются в спектакль». «Л.П. Почему вы согласились?» «А.Б. Причувствие. «Очень сильное предчувствие, что мне необходимо там присутствовать, что нужно передать послание». Л.П. «Вам заплатили за сеанс?» А.Б. «Мне предоставили щедрую помощь». Л.П. «Абигейл всегда была с вами щедра». А.Б. «Не ходите вокруг да около, вам это не пристало. Спросите прямо, оплачивала ли она мои услуги». Л.П. «Так она оплачивала?» А. Б. Да. И обходились они недешево. Вы наверняка это понимаете, обладая редкими талантами, которые пользуются таким спросом. Л. П. Пожалуйста, опишите события той вечеринки с вашей точки зрения. А. Б. Я приехала вскоре после одиннадцати. А. Бигейл хотела сделать всем сюрприз, а потому не желала, чтобы я крутилась среди гостей. Я вошла через заднюю дверь, и меня тут же проводили наверх к кабинету, который уже декорировали по моим указаниям. Я медитировала там еще полчаса. Потом Абигейл привела гостей. Я начала с простого гадания, которое не заглядывает в прошлое и будущее человека, а скорее показывает ему, какие пути перед ним открыты. Все шло неплохо, но в целом гости были довольно шумными, слегка навеселей и не очень открытыми. А потом мы начали спиритический сеанс. Я ощутила сильнейшее желание поговорить с Ребеккой Коллинз и попросила ее сесть рядом. Полагаю, вы разговаривали о случившемся с другими. Боюсь, я не могу подробно рассказать о событиях. Когда я устанавливаю контакт с потусторонним миром, впоследствии я мало что помню». ЛП. «По словам свидетелей, вы говорили голосом, похожим на голос покойного мистера Коллинза. Вы сказали, «Прошу тебя, позволь мне покоиться с миром». «Не выдавай меня, не выдавай меня, любовь моя!» А.Б. «Значит, именно это я и сказала!» Л.П. «Вы почувствовали, почему дух Алистера Коллинза произнес именно это?» А.Б. «К сожалению, нет. При более благоприятных обстоятельствах я могу направлять беседу, но в большинстве случаев, как и в этом, я лишь проводник». Л.П. Звучит разочаровывающе. Вас же просто используют. Против вашей воли. А.Б. Это привилегия, мисс Пентикост. Лишь немногие способны на то, что могу делать я. Мой долг — выполнять такие требования. Уверена, вы тоже считаете своим долгом выполнять свои задачи. Л.П. Как только вы вышли из транса, что вы делали дальше? А.Б. Когда я очнулась, Абигейл попросила всех уйти. Я поспешила удалиться вместе со всеми остальными. И вскоре после этого покинула дом. Л.П. «А чем вы занимались после своего ухода?» А.Б. «Поехала домой, меня отвез Нил, мой помощник». Л.П. «Где он был во время вечеринки?» А.Б. «Ждал в машине. И прежде чем вы спросите...» Да, он находился там все время и не видел ничего примечательного. Я бы и его пригласила на вечеринку, но и без того злоупотребила щедростью Абигейл, пригласив одного гостя. Л.П. Вы имеете в виду доктора Уотерхаус? Зачем вы пригласили ее в качестве наблюдателя? А.Б. Я редко пытаюсь переубедить скептиков, но Оливия так тверда в своем неверии и так страстно желает раскрыть мои так называемые трюки, Я просто не могла устоять, чтобы не попробовать. Л.П. Мы разговаривали с доктором Уотерхаус, и она упомянула о ваших экстраординарных способностях считывать людей. Вы согласны? А.Б. Люди не книги. Их не откроешь, чтобы полистать страницы. Скорее, я сама открываюсь. Становлюсь суперчувствительной к миру духов вокруг меня. Л.П. Вы не заметили чего-нибудь примечательного в поведении других гостей. А. Б. Большинство гостей пришли по необходимости и не стремились получить удовольствие от общения. Многие вели себя отстраненно, либо ждали возможности поговорить о делах, либо просто занимали время, прежде чем смогут уйти. Как это печально, вот так растрачивать жизнь. Л. П. Вы верите в то, что Абигейл Коллинз убил дух ее покойного мужа? А, б. Я неоднократно была свидетельницей, как духи проникали через завесу. Я видела, как они ведут себя, будто сотканы из плоти и крови. Чувствовала, как они входят в мое тело и используют меня, чтобы говорить с теми, кого любят. Видела, как они входят в тела других людей и двигаются вместе с ними. Я бывала в домах, захваченных полтергейстом, такими потерянными и забытыми духами, что от них осталась лишь слепая ярость но я никогда не видела, чтобы дух убивал живого человека. По моему опыту, как несомненно и по-вашему, мы, смертные, немало знаем об убийствах и не нуждаемся в помощи мертвецов».